СОБЫТИЕ 63. «Всегда называй вещи своими именами. Страх перед именем усиливает страх перед тем, кто его носит». Джон Роулинг, Гарри Поттер и ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ «Что случилось, Яган?» Первым отреагировал Рейнгольд Густав Лёвенвольде. Берон познакомился с ним в 1724 году, когда в свите герцогини Анны Иановны прибыл на коронацию Екатерины Первой. Левенвольд отрекомендовал Берона императрице как большого знатока лошадей. Иван Яковлевич выдержал мхатовскую паузу и только когда народ начал майнготов упоминать, продолжил. «Вчера Анна Яновна подписала два указа. Вам их знать обязательно. Первый...» «Но не тяни, Яган!» – толкнул его старший братец. «Все находящиеся при дворе обязаны привиться от оспы. Я уже привился». Теперь те из вас, кто еще не болел, должны это сделать в самое ближайшее время. Сейчас готовится оранжерея одна для перестройки в госпиталь. Стекла разбиты и разворованы частично. Забьют дыры досками и нары поставят. Прививку будем делать послезавтра. С вами будут офицеры Преображенского полка 5-й роты, сейчас расквартированные в Измайлово. От этой же коровы заразят и моих детей. Пока старших, так что готовьтесь. Я переболел за три дня. А чего хромаешь? Это младший Берон вылез, всегда был непоседой. Тут на днях покушение было на Анну Иоанновну и на меня. Я приказал никому не сообщать. Если один дурак решился, то могут и другие начать действовать. Понятно, что молва разойдется, но лучше позже. Мы за это время сумеем сформировать измайловский лейб-гвардии полк и охранять государыню будут наши люди. «Как же так?» – скинулся старший Берон. «Позже расскажу». Сейчас про второй указ скажу. Государыня подписала указ, дозволяющий всем ходить без париков. Я сейчас готовлю новый указ об отмене этой гадости в армии. Офицеры могут по желанию носить, но, думаю, таких мало найдется. А вам, господа, я настоятельно рекомендую выбросить этот рассадник грязи и в шеи и ходить, показывая подчиненным пример с чисто вымытой и с коротко подстриженной головой, как у меня. «Алысым?» поинтересовался барон Иоган Альбрехт фон Корф. «Вы все молодые люди, какая лысина! Как раз отношение этой гадости лысиной заводится. Отмирают под ними свои луковицы». «Чего?» «Это хором. В смысле, вас?» «Неважно. Завтра, чтобы на вас париков не видел». «Голова будет мерзнуть с непривычки». «Какая голова? Сегодня лето началось, жара, все закончили прения. Теперь о важном». Надеюсь, объяснять не надо, что немцев в России не слишком сильно любят. Потому, чтобы гусей, русское дворянство, не дразнить, что все должности при дворе немцы заняли и государыня сама немкой стала, настоятельно рекомендую изучить в кратчайший срок русский язык. Найдите учителей и пусть они вас русскому учат, да, и смените имена на русские. Вот Иоганн Альбрахт, у тебя же отца Матвеем зовут. «Значит, сам Бог велел тебе Иваном Матвеевичем стать. Остальные сами придумаете». «Братьев мои, Ханна Ановна сегодня уже новыми именами облагодетельствовать успела». «Я уже давно это сделал». Уже снявший парик миних, забросил его под скамью. «Меня теперь зовут Христофор Антонович». «Я в курсе, господин генерал. И следующие неприятности как раз по вашей части». «Пока секреты никому, господа, особо не распространяйтесь пару месяцев, а потом государыня сама объявит. Я думаю, что столицу нужно из Москвы переносить, но не в Санкт-Петербург. Там пресная вода почти в заливе, и корабли из-за этого гниют. Там ужасный климат с вечной сыростью и болотами. Как вам Рига? Порт там лучше, он не замерзает зимой. Там отличные сосновые леса, соленое море». Там река, соединяющая порт с более южными городами Речи Посполитой. И самое главное, там рукой подать и по суше, и по морю, и по Доугаве, до Польши. Уже сейчас Франция с Австрией спорят из-за Польши и о том, кто сядет на трон после смерти старого короля. Война неизбежна. Не сегодня. Август еще пару лет протянет. А нам за эти два года надо подготовиться к войне. А потому, Христофор Антонович... В самое ближайшее время отправляйтесь в Ригу и начинайте строить там хорошие каменные казармы и конюшни. Много. Нам необходимо держать там не менее 10 тысяч человек. И это не все. Ляхи постоянно нападают на наши приграничные селения, грабят их и уводят крестьян к себе в Польшу. Этому надо положить конец. Необходимо на пространстве от Риги до Киева разместить еще десяток полков, при этом не скученно. А лучше по батальонно. Опять нужны казармы. Получил командир батальона известие, что недалеко от его дислокации ляхи опять границу перешли и людей увели. Командует срочный подъем и заходит на территорию Польши. Старается найти нападающих. Получится хорошо. Не получится. Должен сжечь костел там или кирху, чего уж католическая под руку попадется, и угнать на нашу сторону в 10 раз больше крестьян. Получат, паны, такую отлуп, И трижды подумают, прежде чем дальше разбойничать. А что крестьян не у тех забрали, кто приходил на нашу сторону, так и еще лучше. Пусть шляхта между собой разбирается. А как войну начнут?» – покрутил головой Миних. «Очевидно, сам себе нет», – отвечая. «Было бы замечательно. Оттяпаем себе взад исконно русские земли. Но не начнут. А вот предупредить, что далее терпеть набеги эти мы не намерены, нужно». Фридрих Казимир фон Левенвольде, собирайся, поедешь специальным посланником к Августу Сильному. Предупреди, что впредь на набеги через границу будем отвечать жестко. Если шляхта не выдаст грабителя, будем зарить города и местечки, пока сами не решатся убить идиота, что переходил границу, и не принесут его голову на блюде. Да, в зубах должен быть лист, на котором казненный просит у Российской империи прощения. «Речь Посполитая не признает Россию империей», — поправить решил оратора фон Корф. «Я в курсе, барон. Тем не менее, именно это должно быть написано». «А что скажут в Священной Римской империи немецкой нации и Пруссии?» — опять покрутил головой Миних. «Узнаем». «Но так нельзя», — впервые подал голос Карл Густав. «Нельзя совершать набеги на наши земли и угонять крестьян, убивать дворян, грабить их». Пора показать шляхте польской, что терпеть мы не намерены. Войны они нам не объявят, там семь сто раз передерется, прежде чем такое решение примет. Да и август уже не тот. С постели, как и Карл VI австрийский, почти уже не встает. Так что собирайся, Фридрих Казимир. Отца у тебя Герхард и Аганн звали? Знаешь ведь? Подумай, как тебе имя Федор Иванович? А не она мне понравится.